Древняя Русь К концу первого тысячелетия новой эры восточные славяне занимали обширные территории, простиравшиеся от берегов Черного моря до Ладожского озера и от верховьев Западного Буга до Среднего течения Оки и Клязьмы. Восточнославянские племена, жившие на этой территории, были близки друг другу по языку, культуре, образу жизни, поэтому постепенно они образовали единую народность, получившую название Древнерусской. Временем расцвета Древнерусской народности ученые считают IX-XI века. В начале этого периода сложилось Древнерусское государство со столицей в Киеве, Исследователи по-разному объясняют происхождение названия Русь. По одной из наиболее достоверных гипотез, оно восходит к наименованию одного из славянских племен – Россов или Руссов. Древняя Русь была обширной, сильной и культурной страной. Западные и восточные соседи признавали ее военную мощь и стремились поддерживать с ней дипломатические, торговые и культурные связи. Скандинавы называли Древнюю Русь гордарика что означает «страна городов». В городах процветали ремесла. Причем изделия древнерусских мастеров были известны и за пределами Руси. В латинском трактате X века, посвященном художественным ремеслам разных народов, его автор, пресс-фитер Теофил, обращаясь к читателю, пишет «Если ты его трактат подробно изучишь», то узнаешь, что нового изобрела Русь в искусстве изготовления эмали и в разнообразии черни. Эмаль и чернь — ювелирные техники, отличающиеся особой сложностью. А во французской героической поэме XII века Ренадо Монтобан упоминается кольчуга, выкованная на Руси. В Древней Руси широко была распространена грамотность. Причем грамотны были не только представители высших сословий, но и простой народ. Об этом свидетельствуют многочисленные берестяные грамоты, письма записки на бересте которые находят археологи. С большим уважением и глубоким пониманием их значения относились древнерусские люди к книгам. Один древнерусский автор писал «Книги — суть реки, напаяющие вселенную». Они – источники мудрости, в них неисчетная глубина, ими мы в печали утешаемся. Бытовали книги и религиозного, и научного, и билетаристического содержания. Но наряду с книгами большое место в древнерусской культуре принадлежало фольклору, устным народным сказаниям. Прежде всего это были эпические сказания, былины. В отличие от сказок, былины воспринимались как повествования о событиях, действительно происходивших в давние времена. Термин «былина» ввел в обиход в середине девятнадцатого века историк и фольклорист Сахаров, взяв его из слова о полку Игреве «по былинам сего времени». Сами исполнители эпических песен называли их старинами. Былины складывались на протяжении длительного времени, с X по XVI век. Наиболее древние из них своими корнями уходят в мифологию. Среди былинных героев есть персонажи, связанные с природными явлениями. Светогор с горами, Вольга с лесом, Микула с землей. Есть мифические чудовища Змей Горыныч, Тугарин Змеевич, Соловей Разбойник. Былины, созданные во время татаро-монгольского ига XIII-XV века, принципиально отличаются от более ранних. Их герои борются не с мифическими, а с реальными врагами — татарами. Древние сюжеты в это время переосмысливаются, и мифические чудовища приобретают конкретные исторические черты. Так Змей Горыныч берет в полон русских людей — Тугарин-Змеевич грозится захватить Киев и так далее. По мнению многих исследователей, былины возникали в разных частях Руси, но со временем место их действия оказалось сосредоточенным в Киеве. Такая киевизация былин произошла в XIV-XV веках, в период формирования централизованного московского государства.